Я плыву. Плыву мощными взмахами рук, лежу под самой поверхностью воды. Лунный свет сверкает на моих плечах, когда они выныривают из волн. Я постоянно верчу головой, вдыхаю у левого плеча, выдыхаю у правого. Бью по воде ногами так, что у ляжек она пенится, а от лодыжек разлетается брызгами. Я уже на середине фьорда, впереди открытое море, по обе стороны обрывистые, покрытые снегом горы, возвышающиеся над черными каменистыми берегами. Сквозь грохот прибоя я слышу за спиной, как кто-то кричит и зовет. Мне нельзя терять скорость. У меня нет времени остановиться и посмотреть, насколько ко мне приблизились люди в лодке. Но вода холодная, течение сильное. В один миг меня мощно выносит вперед, в другой отбрасывает намного саженей назад. Мне надо знать, есть ли возможность доплыть до берега прежде них. Я разворачиваюсь на плаву и миг стою в воде, шевеля ногами. У них хорошая восьмивесельная лодка. При каждом весле гребец, а пятеро сидят и высматривают меня. Двое на корме, трое на носу. И все вооружены булыжниками, кроме щеголя, который при плавании стоит прямо и неколебимо, несмотря на пляску волн. Ари Магнусон из Эгюра сжимает в руке недобром добытый гарпун. Он руководит этой погоней. Когда я переворачиваюсь на живот, чтобы снова плыть, грудь моей рубашки белеет. Я слышу, как с лодки доносится победный клич, и вокруг меня дождем падают камни. Вот один из них ударяется мне о правое плечо, отскакивает с глухим звуком, но я не чувствую. Я уже слишком замерз. Путь у меня лишь один, вниз. Я набираю воздуха в легкие и ныряю. Мир затихает. Вместо звонких криков преследователей, плеска волн и моих собственных натужных стонов теперь слышен лишь подводный шелест. Я ныряю, как Гагара, Лечу под водой большими взмахами, подобно чистику, машущему крыльями на прозрачном мелководье летним утром. Все глубже и глубже, хотя зимнее море вовсе не светло, а серо и взбаламучено. О да, все глубже и глубже, пока не достигаю такой глубины, что воздух из легких начинает рваться наружу, на поверхность, да только теперь до нее слишком далеко. Но вместо того, чтобы выдохнуть, я сжимаю глотку, продолжаю плыть вперед, вниз, несмотря на то, что каждый мускул пылает, словно по нему били молотом. И тут в глубине передо мной начинает брежить свет. Медленно-медленно бледно-серая светлота проникает сквозь мутную воду, и чем ниже я опускаюсь в моем плавании — тем светлее, резвее становятся частицы, клубящиеся в воде. И вот, наконец, они начинают проноситься у меня перед глазами, словно искры, летящие от наковальни. Три тысячи пылающих солнц, обрушивающихся на лицо, подобно песчаной буре. Я сдаюсь. Прекращаю плыть. Встаю в воде вертикально, широко раскрываю рот, сжимаю руки на груди, и кричу, пока из легких выжимается воздух. «О Боже, будь милосерд!» И когда обжигающая соленая вода, наполнив меня до самых уст, раздувает тело и льется на меня усталого, я иду ко дну. Погружаюсь вниз сквозь влажную серость, понура, как человек, которому нужно пройти сквозь стелющиеся тучи по дороге вниз с горной вершины. Высоко надо мной восьмивесельная лодка повернула к берегу. Арис Эгюра и его бойцы бросили погоню. А потом с моих очей словно сняли обволакивающую их околоплодную оболочку. Я вижу широко и далеко в бутылочно-зеленой пучине, до самого Гренландского моря и вглубь бухты, а у подножия утеса посреди бухты прямо у меня под ногами, исток света, сердце величиной с яйцо чечетки. Оно вырезано из черного дерева, отполировано и усажено шипами из оленьего рога, и бронзовый огонь горит на вершине впадинки, где должны сходиться половинки. Но сердце из черного дерева до половины раскрыто, и внутри него упокоится источник света, крест, малый, усыпанный золотыми каплями с распятием из серебра. От этой крохотки исходят лучи столь яркие, что способны осветить запустелое жилище человека, которого я приплыл навестить, Пьетера Пилота. Его бредные останки закреплены под отполированной морем могильной плитой, глыбой долерита, которую убийцы сбросили вслед за ним с обрыва. Серые, как камень, волосы трепещут у раскроенной макушки, куда его ударили топором, и пряди пляшут в глубоководных течениях, словно водоросли, что нижутся между его переломанных ребер, где его рубанули тесаком, и хватают своими многосуставными травяными пальцами реликвию на изъеденной груди. Этот знак он покажет у жемчужных врат в судный день, в то время как у его палачей, стоящих там же, в руках и на руках будет только кровь их жертв, текущая и по ладони, и по ее тыльной стороне. В тот миг, когда мои ноги касаются донного ила, обитатель пучины пробуждается. Он поворачивает ко мне свою разбитую голову и желает мне доброго дня, хотя время уже заполночь. «Ангеторре!» — я отвечаю на приветствие без воодушевления. Дело, за которым я прибыл сюда, нерадостное. Я тихо бормочу. Вечер добрый. Наши с Пьетером-пилотом встречи всегда начинаются одинаково. Он высовывает кончик черного языка, проворно обводит им губы, быстро произносит «Презента форми берруаусне это берриабура». «Дай мне горячего молока и свежего масла». Я решительно отвечаю. «Тут тебе не поможет ни горячее молоко, ни свежее масло». Он вздыхает. «Долго же мертвецу ждать своего куска?» И тут обычно я осеняю нас крестным знамением и говорю. «Да покажется нам кратким ожидание того, как мы усядемся за пиршественный стол отца». Этим преамбула заканчивается. Но на этот раз я не подыгрываю пилоту, а достаю красно-коричневую трепицу с щепками от креста. Я держу сверток перед его глазами, а потом привязываю на шнурок рядом с его сияющим нагрудным кулоном. Пьетер тихо наблюдает за мной, ждет, пока я закончу и сяду рядом с ним на камень, а потом заводит речь». «Как мне жаль, что синьора Сигрет умерла, друг. Мои соболезнования». Я бормочу в ответ какие-то благодарности. Он продолжает. «Они снова принялись за старое. Еще один невинный поплатился жизнью за ту поддержку, что ты оказывал мне и моим товарищам. Еще раз тебе пришлось претерпеть за любовь к ближнему и мужество». И не мудрено, что тебе кажется, будто мир неблагодарен, а добрые дела не вознаграждаются по достоинству, когда мучитель жареет на своей почетной должности, а твои друзья, большие и малые, ложатся в землю». Давным-давно ты сказал мне, что синьора Сигрид хвалила тебя за отказ участвовать в военном походе Ари Магнусона против нас, беззащитных жертв крушения, и за то, что ты потом написал правдивый рассказ о жестокостях твоих земляков, последовавших за хозяином Эгюра что ты, как она выразилась, сохранил несгибаемым того блистательного Йоунаса Паульмасона, пленившего ее в молодые годы. Разумеется, это ей понравилось больше, отвечаю я, чем мой великий подвиг — истребить мертвеца со снежных гор. Она называла меня золотарем нечистого, когда я заклял этого ходячего беса, которого преподобный Йоун своей суровостью напустил на себя самого. Она была добрая женщина и справедливая. Уж справедливость у нее было, хоть отбавляй. Наверное, это было мне полезно. Ты выказал мужество, когда отделился от людей, которые хвалили тебя и льстили за то, что ты истребил мертвеца. Ты послушался зова справедливости, когда стал очевидцем бесчинств, про которые сами злодеи надеялись, что их позабудут. Но, поверив в свой рассказ бумаге, ты не просто описал события, как они произошли на самом деле, но и вернул нам, сохшим мертвецам, голосовые связки, которые эти вояки-мужланы вырвали у нас из глоток своим тупым железом. Ты стоял на стороне убитых против убийц, Ты стоял против раздоров и смуты. Об этом я буду свидетельствовать в судный день. И тогда вам, благочестивым супругам сеньору Йонасу и сеньоре Сигрид, будет сполна воздано за вашу любовь. Пардон! Изо рта пилота выбегает краб. Он откашливается и снова собирается заговорить, как из него вылезает другой краб побольше». Пьетер сплевывает песком. Но когда наружу из-за его губ начинает протискиваться третий, самый большой краб, мне становится понятно, что наша встреча закончена. Я отталкиваюсь от дна. Меня выбрасывает из воды у скал. Я затаскиваю свое тело на камни. Серая морская вода рывками извергается из ноздрей и желудка. И тут я прихожу в себя». Лежу вверх ногами в постели у очага, изблевывая из себя полупереваренный ужин. Я все еще пережидаю самую длинную ночь в году».